Глава девятая. Засады и стычки. После первого снега снова потеплело. Днем светило солнце, иногда накрапывал дождь. Ветер дул с северо запада Ночью слегка подмораживало. Словом, погода была такой же, как весь последний луннокруг осени. Зима мало чем отличалась от того, что ей предшествовало. и не верилось, что действительно бывают снегопады, наваливающие сугробы в несколько десятков футов, как рассказывалось в записях о предыдущих годах, и что в течение целых луна кругов лед даже не подтаивает. Может быть, так будет позже, а сейчас опасность была одна — Гаали. Словно не замечая воинов Агата, хотя те нанесли несколько чувствительных ударов на флангах их войска, Северяне стремительно ворвались в Аскотеварский предел, разбили лагерь на восточной опушке леса и теперь на третий день начали штурмовать зимний город. Однако у них, по-видимому, не было намерения сравнять его с землей. Они явно старались уберечь от огня житницы и стада, а, возможно, и женщин. Но мужчин они убивали без пощады всех подряд. Может быть, они собирались оставить свой гарнизон, ведь, по сведениям, полученным с севера, Они проделывали это уже не раз. С наступлением весны Гаали без помех вернуться с юга в покоренные богатые земли. «Совсем не в духе врасу», — размышлял Агат, лежа под прикрытием толстого упавшего ствола в ожидании, пока воины его маленького отряда займут позиции, чтобы в свою очередь напасть на Тевр. Он уже двое суток провел под открытым небом. Сражался и прятался. Сражался. и прятался. Ребро, которое ему повредили в лесу, сильно ныло, хотя повязку наложили хорошо. Болела полученная накануне неглубокая рана на голове. Ему еще повезло, что камень, выпущенный из гаальской прощи, только слегка задел висок. Но благодаря иммунитету раны заживали быстро, и Агат не думал о них. Другое дело, если бы у него была рассечена артерия. Правда, он на минуту потерял сознание и упал. но потом все обошлось. А сейчас ему хотелось пить. Тело затекло от неподвижности, но мысли были удивительно ясными. Этот короткий, вынужденный отдых пошел ему на пользу. Совсем не в духе в раз устроить планы так далеко вперед. В отличие от его собственного биологического вида, они не воспринимали ни времени, ни пространства в их непрерывной протяженности. Время для них было фонарем, освещающим путь на шаг вперед и на шаг назад, а все остальное сливалось в единую непроницаемую тьму. Время — это сегодня. Вот этот, только этот день необъятного года. У них не существовало лексики для исторических понятий, а только сегодня и былое время. Вперед они не заглядывали, во всяком случае не дальше следующего времени года. Они не видели времени со стороны и пребывали внутри него, как фонарь в ночном мраке, как сердце в теле. И так же обстояло дело с пространством. Пространство для них было не поверхностью, по которой проводятся границы, а пределом, сердцем всех известных земель, где пребывает он сам, его клан, его племя. Вокруг предела лежали области, обретавшие четкость по мере приближения к ним и сливающиеся в неясный туман по мере удаления. Чем дальше, тем все более смутно. Но линий, границ не было. И такое планирование далеко вперед, стремление сохранить завоеванное место через протяженность пространства и времени, противоречило всем устоявшимся представлениям. Оно было чем? Закономерным сдвигом в культуре в расу или инфекцией? занесенной с территории былых северных колоний человека. «В таком случае они впервые заимствовали у нас хоть какую-то идею», с сардонической улыбкой подумал Агат. «Того и гляди, мы начнем подцеплять их простуды. И это убьет нас. Как вполне возможно, наши представления и идеи убьют их». В нем нарастала ожесточенная, но почти неосознанная злоба против тварцев которые оглушили его, повредили ребро, разорвали их союз. А теперь он вынужден смотреть, как их истребляют в их же собственном жалком глиняном городишке прямо у него на глазах. В схватке с ними он оказался беспомощным, а теперь, когда надо спасать их, он тоже почти беспомощен. и он испытывал к ним настоящую ненависть за то, что из-за них так остро ощущал свою беспомощность. В эту минуту, как раз тогда, когда Роллери пошла назад к космопору вместе с женщинами, гнавшими стадо, во вражке у него за спиной среди палой листвы раздался шорох. Шорох еще не успел стихнуть, а он уже навел на вражек свой заряженный дротикомет. Закон культурного эмбарго, который стал для изгнанников основой их этики, запрещал применение взрывчатых веществ. Но в первые годы, когда шла война с местными в расу, некоторые племена отравляли наконечники стрел и копий. Поэтому врачи Космопора сочли себя вправе составить несколько своих ядов, которыми все еще пользовались охотники и воины. Действовали эти яды по-разному, только оглушали или обездвиживали Убивали мгновенно или медленно. Яд в его дротике был смертелен и за пять секунд парализовывал нервные центры крупного животного, даже более крупного, чем гаальский воин. Простой изящный механизм посылал дротик точно в цель за 70 шагов. «Выходи — Выходи! — крикнул Агат в мертвую тишину овражка, и его все еще опухшие губы раздвинулись в злой усмешке. Сейчас он даже с удовольствием прикончил бы еще одного врасу. — Альтеран? Из серых сухих кустов на дне овражка поднялся врасу и встал прямо, опустив руки. Это был у Максуман. — А, черт! — сказал Агат, опуская дротикомет, хотя и продолжая держать палец на спуске. Подавленная ярость разрешилась судорожной дрожью. «Альтеран — Альтеран! — повторил тварец хрипло. В шатре моего отца мы были друзьями. А потом? В лесу?» Туземец молчал. Широкоплечий, плотно сложенный, в светлых волосах запеклась глина. Изнуренное лицо было землистым. «Я слышал там и твой голос. Если уж вы решили отомстить за сестру, так могли бы не нападать всем скопом, а устроить честный поединок». Агат все еще не снимал палец со спуска. Но когда у Максуман заговорил, выражение его лица изменилось. Он не надеялся услышать ответ. Меня с ними не было. Я догнал их и остановил. Пять дней назад я убил у Квета, моего племянника-брата, который их вел. С тех пор я прячусь в холмах. агат поставил драдикомет на предохранитель и отвел взгляд иди сюда сказал он после некоторого молчания и только тут оба сообразили что стоят во весь рост и громко разговаривают о кругом кишат гаальские разведчики когда у масуман упав на землю заполз под защиту ствола агат беззвучно засмеялся друг враг что тут к черту разбирать набери Добавил он, протягивая в раз уломать хлеба, который вынул из сумки. Роллере моя жена, вот уже три дня. У Максуман молча взял хлеб и начал есть с жадностью изголодавшегося человека. Когда вон там слева свистнут, мы все вместе ворвемся в город через пролом в стене у северного угла и попробуем увести еще уцелевших теварцев. гали ищут нас у болот, где мы были утром, а здесь нас не ждут. Этот наш первый налет на город будет и последним. Хочешь присоединиться к нам?» у максуман пожал плечами в знак согласия. «Оружие у тебя есть?» Молодой товарец поднял и опустил топор. бог о бок припав к земле, они молча смотрели на пылающие крыши, на суматошные вспышки движения в узких проходах маленького города на холме перед ними. Серая пелена затягивала небо, ветер приносил едкий запах дыма. Слева раздался пронзительный свист. Склоны холмов к западу и к северу от Тевера вдруг ожили. Маленькие фигурки, пригнувшись, в рассыпную перебегали седловину, поднимались по противоположному склону, скапливались у пролома и исчезали в хаосе горящего города. У пролома воины космопора объединялись в группы от пяти до двадцати человек, которые затем вступали в бой с рыскавшими по проходам гаалями, пуская в ход дротикометы, бола и ножи. или спешно разыскивали тыварских женщин и детей и бежали с ними к воротам. Они действовали так быстро и слаженно, что казалось, будто все было заранее отрепетировано. гали занятые истреблением последних защитников города, были застигнуты врасплох. Агат и Умаксуман кинулись в пролом вместе, и пока они бежали к площади Перестука Камней, к ним один за другим присоединялись космопорские воины. Оттуда, по узкому проходу траншеи, они уже в десятером пробрались к другой площади, поменьше, и ворвались в один из больших родовых домов. Когда они скатились по глиняным ступенькам в подземный сумрак, навстречу им, вопя и размахивая боевыми топорами, бросились белолицые люди с пучками алых перьев в закрученных рогами в волосах, готовые защищать свою добычу. Агат нажал на спуск, и дротик влетел прямо в открытый рот одного гааля. и тут же у максуман отрубил руку другого как дровосек отрубает толстый сук затем наступила тишина женщины молча сжались в темном углу надрывно заплакал младенец идите за нами крикнул агат и несколько женщин пошли к нему но разглядев кто он остановились как вкопанные. возле него в полосе тусклого света падавшего из открытой двери возник у максуман сгорбившийся под тяжестью ноши берите детей «Выходите наружу!» — загремел он, и, услышав знакомый голос, они послушно двинулись к лестнице. Агат быстро построил их, поставил своих людей впереди и подал знак «выходить». Они высыпали из родового дома и побежали к воротам. Странная процессия женщин, детей и воинов во главе с Агатом, который, размахивая гальским топором, прикрывал у Максумана, несущего на своих плечах тяжелую ношу. «Старого вождя!» своего отца Вольда. Ни один Гааль не посмел встать у них на пути. Они выбрались за ворота, проскочили мимо Гаалии на склоне, где прежде стояли шатры, и скрылись в лесу, куда устремились и другие космопорские воины вместе со спасенными женщинами и детьми, которые бежали впереди и позади них. Весь налет на Тевр длился не более пяти минут. В лесу им повсюду грозила опасность, Гаальские разведчики и отряды двигались по тропе к космопору. Спасенные спасители, рассыпавшись поодиночке и подвое, углубились в лес южнее тропы. Агат остался с ума к суманам. Молодой воин нес старика и не мог защищаться. Они с трудом продирались сквозь сухой кустарник и бурелом. Но ни один враг не встретился им в серой чищобе древесных скелетов. «Где-то далеко позади!» пронзительно кричала женщина. Они долго пробирались на юг, а потом на запад, взбираясь и спускаясь по лесистым склонам, и в конце концов по широкой дуге вышли на север к космопору. Когда у Максуман совсем обессилел, Вольф попробовал идти сам, медленно, с трудом передвигая ноги. Наконец они выбрались из леса и далеко впереди увидели факелы града изгнания, пылающие во мраке над морем, где бушевал ветер. Поддерживая старика под локти, почти волоча его, они поднялись по склону к лесным воротам. «Врасу идут!» — возвестили часовые, разглядев сперва только светлые волосы у Максумана. Потом увидели Агата и раздались возгласы. альтера альтера на Навстречу ему бросились люди и проводили в город. Друзья, которые сражались с ним бок о бок, подчинялись его приказам и не раз спасали его жизнь, все эти три дня засад и стычек в лесах и на холмах. Они сделали все, что могли. Четыреста человек против Орды, движущейся с неумолимым упорством огромной стаи откачевывающих зверей. Не меньше пятнадцати тысяч воинов, а всего от шестидесяти до семидесяти тысяч гаалий с шатрами, грубыми горшками, волокушами, ханными, постелями из шкур, парами наплечными браслетами, досками, к которым привязывают младенцев, кремнями, огнивами совсем их скудным имуществом и страхом перед зимой и голодом. Он видел, как гальские женщины на стоянках сдирали сухой лишайник с упавших стволов и тут же его съедали. Ему не верилось, что маленький град изгнания еще цел, еще не сметен этим половодьем свирепости и голода, что над воротами из железа и резного дерева еще пылают факелы, и навстречу ему радостно бегут друзья. Он пытался рассказать им историю этих трех дней. Он говорил, «Вчера днем мы зашли им в тыл. Слова падали невесомые, нереальные. И нереальной была эта теплая комната, нереальными были лица мужчин и женщин вокруг, которых он знал всю жизнь. земля там Вся откачевка двигалась по двум-трем узким долинам, и склоны там обнажены, словно после оползня. Одна глина, и больше ничего. Земля истоптана в пыль. Ничего, кроме глины. — Но как они могут двигаться такой массой? Что они едят? — пробормотал гуру. — Зимние запасы городов, которые захватывают. Все растения в наших краях уже погибли. Урожай убран, дичь ушла на юг. Им остается только грабить селение на своем пути и питаться мясом угнанных хан, чтобы не умереть с голоду, прежде чем они успеют выбраться за границу зимних снегов. «Значит, они придут и сюда», — сказал кто-то негромко. «Наверное. Завтра или послезавтра». Это было правдой, и все равно тоже казалось нереальным. Он провел рукой по лицу и почувствовал под ладонью засохшую грязь, ссадины, распухшие, незажившие губы. Раньше его поддерживала мысль, что он обязательно должен прийти в город и рассказать обо всем совету, но теперь на него навалилась невероятная усталость. Он не мог говорить и не слышал их вопросов. Рядом с ним молча стояла на коленях Ролери. Он посмотрел на нее... И она, не поднимая золотистых глаз, сказала очень тихо. «Тебе надо уйти домой, Альтеран». Он не думал о ней все эти бесконечные часы, пока сражался, металл дротики, бежал, прятался в лесу. Он впервые увидел ее две недели назад, разговаривал с ней по-настоящему не более трех раз, делил с ней ложе один раз, вступил с ней в брак в зале законов рано утром три дня назад. а через час ушел с отрядом в холмы. Он почти ничего о ней не знал, и она даже не принадлежала к его биологическому виду. А через день-другой они почти, наверное, будут убиты. Он беззвучно рассмеялся и ласково положил ладонь на ее руку. «Да. Отведи меня домой», — сказал он. Легкая, изящная, непохожая на них, она молча встала, и ждала в стороне, пока он прощался с остальными. Он уже сказал ей, что Вольт, у максуман и еще 200 человек ее племени спаслись из поверженного зимнего города сами или с помощью его отряда и нашли приют в Космопоре. Она тогда не сказала, что хочет пойти к ним. А теперь, когда они поднимались по крутой улице, которая вела от дома Эллы к его дому, она вдруг спросила, «Для чего вы вошли в Тевер?» спасли людей для чего вопрос удивил его но ведь они не могли спастись сами это не причина альтеран она выглядела робкой женой туземкой во всем покорной своему господину но он начинал понимать что на самом деле она упряма, своевольно и очень горда голос ее был кроток но говорила она то что хотела сказать нет это не причина ролерри Нельзя же сидеть сложа руки и смотреть, как эти дикари режут людей. И я хочу сражаться, ответить на войну войной. Ну а ваш город? Как вы прокормите тех, кого привели сюда, если его окружат Гаали? Или потом зимой? Запасов у нас достаточно. Это нас не беспокоит. Нам не хватает воинов. Он спотыкался от усталости. Но чистый и холодный воздух прояснил его мысли, и в нем затеплился крохотный огонек радости, который он не испытывал уже давно. Всем своим существом он чувствовал, что эту маленькую передышку среди мрака, эту легкость духа он обрел, потому что рядом с ним идет она. Его так давно давило бремя ответственности за все, а она, посторонняя, чужая, с иной кровью, с иным сознанием, не была причастна его силе. его совести, его знаниям, его изгнанию. Между ними не было ничего общего, но она встретила его и слилась с ним полностью и всецело, как будто их не разделяла непреодолимая стена различий. Казалось, именно эта чуждость, пропасть, лежавшая между ними, и толкнула их друг к другу, а соединив, дала им свободу. Они вошли в незапертую дверь, В высоком узком доме из грубого тесанного камня нигде не горел свет. Этот дом стоял здесь три года, сто восемьдесят кругов В нем родился его прадед, его дед, его отец и он сам. Он знал его как собственное тело, и, входя в этот дом с ней, с женщиной из кочевого племени, которая иначе предстояла бы жить то в одном шатре, то в другом, то на одном склоне холма, то на другом или же в тесной землянке под снегом он испытал странное удовольствие его охватила нежность к ней которую он не умел выразить и нечаянно он произнес ее имя но не вслух а на пар языке и сразу же в темноте она обернулась к нему и в темноте посмотрела ему в лицо дом и город вокруг них были окутаны безмолвием его сознании вдруг прозвучало его имя Точно тихий шепот в ночи, точно прикосновение через бездну. — Ты передала мне, — сказал он вслух, растерянно, изумленно. Она ничего не ответила, но в своем сознании всеми своими нервами, всей своей кровью он вновь услышал ее сознание, которое тянулось к нему. — Агат. Агат.